Глава седьмая. Уже перевалило полночь. Темное небо за широким окном не могло сравниться по насыщенности цвета с полированным деревом длинного трапезного стола. Стол этот когда-то, много веков тому назад, находился в монастыре, уже давно разрушенном и был очень ценным, как и все остальное убранство комнаты. Буфет, картины, люстра с хрустальными подвесками. У одного конца сидели шестеро мужчин. Их финансовые дела обстояли отлично. Двое из них курили сигары, а самая дешевая сигара, которую можно было купить, стоила по крайней мере 10 долларов. «Пожалуйста, покороче, судья», — сказал мужчина, сидевший во главе стола. «Время поджимает, и нам нужны только результаты». Если кто-то и знал его настоящее имя, то старался его не упоминать. Сейчас его звали мистером Бриксом, и он являлся тут самым главным. «Конечно, мистер Брикс, это будет достаточно просто сделать», сказал судья Сантини и нервно откашлялся в кулак. Ему всегда не нравились эти совещания в Эмпайр-стейт-билдинге. Будучи судьей, он не должен был слишком часто видеться с этими людьми. Кроме того, приходилось подниматься чересчур высоко, а ему следовало думать о своем моторе особенно в такую погоду. Он отхлебнул воды из стакана и сдвинул очки на нос, чтобы удобнее было читать. Вот основные моменты. Большой Майк был убит мгновенно ударом в висок, произведенным заточенным металлическим прутом, который также использовался при взламывании двери. Отпечатки на взломанном подвальном окне совпадают с отпечатками на двери, и те, и другие соответствуют отпечаткам на фомке пока они считаются отпечатками неизвестного человека и не совпадают ни с одними отпечатками из досье бюро криминалистики, а также с отпечатками подруги Обрайна и его телохранителя, которые обнаружили тело. «Кто, по мнению детектива, это сделал?» — раздался голос из облачка сигарного дыма. «Официальная точка зрения, э, скажем, смерть вследствие несчастного случая». Они думают, что кто-то влез в квартиру с целью грабежа, случайно наткнулся на майка, и в результате тот был убит. Два человека начали было задавать вопросы, но мгновенно умолкли, когда заговорил Брикс. У него были тоскливые, серьезные глаза гончей, а сходство увеличивали припухшие нижние веки и отвислые щеки. Когда он говорил, массивный подбородок двигался из стороны в сторону. «Что вынесли из квартиры?» Сантини пожал плечами. Насколько они могут определить, ничего. Девушка заявляет, что ничего не пропало, а уж она-то, наверное, знает. Комната перевернута вверх дном, но, очевидно, взломщиков спугнули до того, как он закончил свое дело, и он в панике бежал. Такое бывает. Брикс обдумал эту информацию, но больше вопросов задавать не стал. Другие о чем-то спросили, и Сантини рассказал им то, что было известно. Брикс поразмышлял немного и, подняв палец, заставил всех замолчать. «Похоже, что это случайное убийство. Для нас оно не имеет никакого значения. Нам нужен кто-то, способный принять на себя всю работу Майка. Что такое судья?» — спросил он, недовольный, что его перебили. Сантини обливался потом. Ему хотелось, чтобы все быстрее кончилось, и он смог бы пойти домой. Был уже час ночи, и он устал. В такое время он обычно уже спал, но был один факт, который он должен был упомянуть. Факт мог быть важным, и если он выплывет позднее, получится, что он знал о нем и ничего не сказал. Лучше расправиться с этим сейчас. Мне следует рассказать вам еще об одной вещи. Возможно, это что-нибудь значит, возможно, нет. Но я чувствую, что у нас должна быть вся информация, прежде чем мы... «Давайте, судья!» — холодно сказал Брикс. «Да, конечно. Это знак, обнаруженный на окне. Надо сказать, что все окна в подвале покрыты изнутри толстым слоем пыли, и до других окон никто не дотрагивался. Но на взломанном окне, через которое предполагаемый убийца попал в здание, нарисован рисунок. Сердце». «Что это, черт возьми, должно означать?» — проворчал один из присутствующих. Для вас, шлахтер, ничего, поскольку вы американец немецкого происхождения. Я не могу дать гарантии, что это что-нибудь означает. Не исключено, что это просто совпадение. Полная бессмыслица. Но следует отметить, что по-итальянски сердце сиоги. Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Мужчины отлепились от спинок кресел и подались вперед. Брикс не пошевелился, но глаза у него сузились. «Скоре!» — медленно произнес он. «Не думаю, что у него хватит духу появиться в городе». «У него и так в нью йорке все есть. Он раз попробовал сунуться сюда и здорово погорел, больше он этого не сделает». «Может быть, но я слышал, он совершенно выжил из ума, сидит на ЛСД, он мог сделать все, что угодно». Бриз кашлянул, и все притихли. «Нам придется это выяснить». — сказал он. — Либо Кворы пытается внедриться на нашу территорию, либо кто-то пытается устроить заварушку, чтобы подозрение пало на него. В любом случае, нам нужно в этом разобраться. Судья, проследите, чтобы полиция продолжала расследование. Сантини улыбнулся и крепко сцепил пальцы под столом. — Я не говорю «нет», что вы. Не говорю, что этого нельзя сделать. Я сказал, что это будет крайне трудно. «У полиции чересчур короткие руки. У них нет людей для проведения полномасштабного расследования. Если я попытаюсь нажать на них, они захотят узнать, почему. У меня должно быть несколько подходящих ответов. Я могу сделать так, чтобы этим занимались несколько человек. Могу сделать несколько звонков, но не думаю, что нашего давления будет достаточно, чтобы их раскачать». «Вашего влияния недостаточно, судья», — сказал Брикс очень тихо. Руки у Сантини начали трястись. «Но я никогда никого не прошу совершать невозможное. Я позабочусь обо всем сам. Есть пара людей, которых я могу лично попросить о помощи. Я хочу знать, что происходит».